снова рев труп над палатками поднимается желтое полотнище золп оруя во все горло и с нашей горки на пехоту противника сыплются стрелы не отстают от нас и стрелки на плато пока еще нет отступающей кавалерии они поворачиваются к набегающим пехотинцам и накрывают их плотным залпом Вижу, как бегают между рядами лучников-подносчики, сбрасывая на землю пучки стрел. Вопль расстреливаемых горцев слышен даже у нас. Не ожидавши такой подлянки, они буквально десятками валятся на землю. Боевой пыл у них моментально угасает. И, развернувшись на месте, они с такой же скоростью бегут к проходу. «Так, с этими все ясно. оборачиваясь к лагерю. А вот и пропавшие наемники. Плотные ряды скрольцев неторопливо выезжают из-за поворота. Остановив коней у последних рогаток, они носят свою лепту в расстрел горской кавалерии. Здесь и те наемники, которые только что убегали по дороге, заманивали, так сказать?» да Похоже, что брать пленных орден не намерен. Ну и что? А мне-то с этого какая печаль. Чем больше горцев ляжет здесь, тем меньше их придет в долину грабить моих людей. А у прохода что происходит? Вижу, как бегущая пехота врывается внутрь. Повезло. Хотя это еще бабушка надвое сказала. Следом за ними... Пришпоривают коней те из наемников, Которые успели отступить на края плато. Их не очень много, Но уже с полтысячи всадников точно будет. Но вот стрелки на скалах, как их пройти? В этот момент над первыми рядами скрольцев Поднимается черное полотнице. Из верхушек скал на убегающую пехоту Летят стрелы вперемешку с камнями. да вот это все. Полный и окончательный разгром. Мало кто из них добежит до спасительного выхода. Наши воины еще ночью поднялись на скалы. Там было мало часовых, все спали. Никто не ожидал такого нападения. Решающий придерживая коня переступающего через груду тел. Многие из воинов сорвались при подъеме. Все они умерли молча, чтобы не выдать своих товарищей. До утра, как ты понимаешь, никто из спящих не дожил. Значит, вся эта перестрелка наемников с мнимыми горцами — обычная демонстрация. Но я видел... Как со скал падали люди. Их в тыл уносили раненых. Они не падали, прыгали сами. Надо было создать уверенность у тех горцев, что сидели в глубине прохода, и на выходе, что все происходит всерьез, а раненых их не было. На руках уносили вполне здоровых людей. Нам было нужно пройти на позиции стрелков и пращников, которые защищали выход из прохода Мы не смогли пройти туда ночью, не успели их разведать. Но их могли узнать. Все отряды горцев из разных мест, даже их князья, и те не всегда знают друг друга. Что уж говорить об отдельных солдатах. Да и кроме того, несли раненых. Кто будет мешать тем, кто их переносит? Наши войны надели одежды убитых, так что кровь на мнимых раненых была вполне настоящая. Вот они и вошли беспрепятственно на площадки, смешались там со всеми прочими. И вырезали их тоже. Задаю я вопрос, уже понимая, какой ответ сейчас услышу. Да, именно так. А затем Впустили отступающую пехоту в проход. Могли же их всех перестрелять, еще на подходе. Впустили, не всех, человек 500. Они бежали впереди наших всадников, и те горцы, что защищали выход из прохода на той стороне, отступили, чтобы их пропустить. Вот скрольцы и ударили по ним». Со стрелками наверху к тому времени уже было покончено, так что бой был недолгим. Вы специально ждали здесь так долго, чтобы... Пришло как можно больше воинов. Да, ты правильно нас понял. Нам гораздо проще убить всех за один раз, нежели долго бегать за ними по горам. Да и в опустевших поселениях. Проще будет взять добычу, некому будет мешать. А и главный, одноглазый, где теперь его искать? Не надо его искать. Князья выдадут его сами, Лишь бы мы не трогали их поселений и их самих. И вы действительно это сделаете? Мы — да. А вот за наемников отвечают их командиры. Если у князей хватит ума, договориться еще и с ними, а если не хватит, а тебе какое дело?»